Право использования. Настоящая книга издана в специальном формате на основании статьи 17 закона об авторских правах и предназначена лишь для инвалидов по зрению и других лиц с ограниченной возможностью читать плоскопечатный шрифт.